Глава двадцатая. На работе вспоминаю легкую растерянность на лице Руслана и снова улыбка сама собой трогает губы. Неужели думал, что я могу воспринять всерьез? Судя по реакции на мой смех, да. Ловлю себя на мысли, что мне становится интересно, что же он выкинет дальше. Лучше бы меня заботило то, в каком платье я пойду на собственную свадьбу. Но, увы, не интересует. Да, папулечка? Отвечаю на телефонный звонок. Не отвлекаю. Интересуется папа. После получения отрицательного ответа продолжает. Олег в 16.50 встречает Данияра в аэропорту. Поужинаешь с нами? Вот это новость. Почему я не в курсе того, что он прилетает на несколько дней раньше? Хорошие отношения, ничего не скажешь. Вообще не понимаю, что между нами происходит. Раньше все было иначе. Мы оба больше дорожили нашими отношениями и друг другом. Какова вероятность того, что все наладится и будет, как прежде? Он мне не сказал. Констатирую факт. Хотел со мной о чем то поговорить. Не думаю, что из этого стоит делать тайну. Лучше скажи мне, у вас все в силе? В голосе папы отсутствует волнение, словно стоит мне сказать, что я передумала, и он примет как данность. Только я так сказать не могу. Картинка моего будущего в моей голове устоялась. Менять я ее не хочу. К тому же почти все организовано. Отказаться — значит, всех подвести. Я не передумала. Отвечаю, как мне кажется, правду. Природного обаяния и магнетизма в Нагорном хоть отбавляй. Но надо быть совсем дурой, чтобы из-за интрижки его резко вспыхнувшую симпатию по-другому назвать я не могу. Пустить под откос годами строящиеся отношения. Отлично. Тогда ждем тебя к семи часам в бульваре. Водителя прислать за тобой. Кто, кроме папы, будет еще так заботиться? Я доберусь, постараюсь без опозданий. Мне твоя самостоятельность не по душе. С маленькой девочкой куда проще было. Смеется. Мы с ним оба знаем. Проще со мной не было. Мне скоро тридцать, а я до сих пор с тобой живу. Слишком уж я самостоятельная, — усмехаюсь. Не вижу, но чувствую, папа там улыбается. Ты же знаешь, как я этому рад. У меня еще есть время до вечера придумать, как отвадить Данияра, чтобы ты со мной и оставалась. Может, денег ему предложить? — произносит задумчиво. Я хочу. «Слишком я дорого тебе обхожусь. А когда ты внуков захочешь, тоже приплатишь кому-то?» «Совсем не обидно. Он шутит, я это знаю». «Не думаю, что с этим будут проблемы. Желающих хоть отстреливай». Интонации очень сердитые. Он умеет перестраиваться мгновенно. Мелькают мысли о Руслане. «Может, и правда такой метод его остановит? Не преувеличивай». Данияр и тот вон, сколько времени собирался. Мой голос звучит мягко. «Слишком долго, согласен», — вздыхает. «Он никогда не был против наших с Данияром отношений, как, собственно, и не давил. Во всех вопросах, не касающихся моей безопасности, мне было разрешено набивать собственные шишки. Возможно, потому что меня особо на приключения и не тянуло. Семья у Данияра Эльдаровича очень даже приличная». Папа занимается бизнесом, дядя — сенатор, мама и сестры посвящают себя исключительно дому. Пятен нет, во всяком случае, тех, которые бы попадались на глаза общественности. О том, что он может быть вспыльчивым, я узнала только тогда, когда начала плотно общаться с Семёном. В то, что это связано исключительно с работой, он не верил. Мы ругались, он прилетал выяснять отношения. Только спустя несколько месяцев он прочувствовал сам, поэтому мне ой как непонятно, почему он спокойно отнесся сейчас. Повод был более веский. Возможно, вечером будет бум. Дочь. Папа мягко вырывает меня из мыслей. Ты тут? Да, прости, отвлеклась. Я говорю, тебе машина нужна. Когда выбирать поедем? Мне еще страховая не выплатила. Папа то ли вздыхает, то ли сдерживает смех. «Да, это в корне меняет дело». Мои слова его забавляют. «Я готов дать тебе еще один шанс». Его снисходительный тон не позволяет ошибиться. Папа вспоминает тот случай, когда он мне на 18-летие подарил дорогое авто, а я его продала, чтобы помочь одной семье материально. Они потеряли отца, семейство, и женщина осталась одна с пятью детьми. Вот я, недолго думая, и... Когда папа увидел, что взамен спорткара я корейца купила, пару дней со мной не разговаривал, но дольше его не хватило. И вот сейчас он намекает, что готов спустя 10 лет снова попробовать на меня положиться. Напрасно. Я ведь могу одну из твоих брать, если сильно надо. Уже совершенно не хочется зависеть от него материально, да и нет необходимости в этом... «Малыш, мне не жалко, но они старые. Надо свою. Дома у нас нет времени так душевно общаться. Я куплю чуть позже. Там транспортники какие-то мутные», — признаюсь нехотя. Он мне ничего не скажет, но оскомина во рту появляется. Лёня решит, даже не переживай. С детства казалось, что нерешаемых вопросов для отца нет. С возрастом поняла... Мне не показалось. Как только разговор подходит к концу, начинается мандраж. Выяснять отношения мне не хочется, но и не обсудить это нельзя. А если Дан реально подумает, что я с кем-то другим? Боже, мне даже думать об этом не хочется. От таких мыслей к вечеру моя голова начинает просто раскалываться. К такси ноги меня еле несут. По дороге успеваю рассмотреть всю заднюю часть водительского подголовника — Посчитать все трещинки, но, к моему несчастью, отвлечься это не помогает. Пятьдесят метров от парковки до входа кажутся безмерно долгими, воздух густым. Природу своего страха не понимаю, я плохо ничего не делала, но он меня увидит и все поймет.